Глава шестая. Не всегда перед вами призрак. Если вы думаете, что в вашем доме обитает призрак, то у меня для вас плохие новости. Возможно, никакого призрака там нет. Знаю, меня это тоже огорчает. Но когда люди говорят, будто в их доме живут призраки, я мысленно пробегаю через список всего не сверхъестественного, что могло бы быть причиной в данной ситуации. В доме может быть техническая неисправность, или у жильцов могут быть проблемы с физическим или психическим здоровьем, которые проявляются так же, как и паранормальные явления. Хотите верьте, хотите нет, но в большинстве случаев дело вовсе не в призраке. Таких замечательных моментов было довольно много в... по следам призраков, особенно в начале. В шоу присутствовала большая доля скептицизма, и все крутилось вокруг разоблачения. Мы не отправлялись в новое место с мыслью, что обязательно найдем призрака. Мы пытались найти другие причины, объяснявшие происходящее. Все очень серьезно относились к доказательствам и проводили тщательный осмотр в поисках любых внешних факторов, которые могли бы нас запутать. В этом я очень хорошо разбиралась. Не только команда поощряла это, но и продюсерская компания, и телесеть. Стив Гонсалвис? Один из моих коллег по шоу всегда говорил: если трепетно относиться к доказательствам, они становятся более вескими, когда вы не можете их опровергнуть. Для меня найти реальное решение дела так же здорово, как и отыскать что-то паранормальное. Вы также разбираетесь с проблемой просто по-другому, и это имеет не менее важное значение. Чем чаще мы учимся искать ложные причины и находим их, тем легче будет в дальнейшем провести проверку, покончить с этим и сосредоточиться на более сверхъестественной активности. Здоровый скептицизм необходим для лучшего успеха в исследовании паранормальных явлений. Поработав некоторое время над этим навыком, вы увидите совпадение в заявлениях людей и сможете легче находить объяснения Но вы также увидите, как быстро, еще до рационального объяснения, люди начинают ждать заявления, что в их доме призрак. Так что этот скептицизм необходим. Вы беретесь за дело, стремясь найти более реалистичную причину или объяснение, чтобы люди не боялись своего дома. Честно говоря, в большем количестве случаев имеется проблема чисто физического характера. Странные звуки, несомненно, пугают. Охлопание дверей никогда никому не давало чувства комфорта. Но определенно иногда вас пугает сам дом, а не сверхъестественное присутствие в нем. Проблемы, исходящие от самого дома, обычно довольно легко определить. Самое частое — шумные трубы. Двери захлопываются сами по себе из-за сквозняка. Может быть, дом стоит немного неровно или полы кривые. Это объясняет, почему двери двигаются сами по себе. Дверные косяки могут быть сняты, и дверь может естественным образом гулять. Вы можете просыпаться со странными галлюцинациями, потому что будильник рядом с вашей кроватью, которому уже 20 лет, излучает высокое электромагнитное поле и оказывает влияние на ваш мозг. Некоторым исследователям нравится использовать тепловизионные камеры, чтобы увидеть объекты с разной температурой, но я считаю их особенно полезными для поиска в стенах признаков, указывающих, например, на нашествие животных, чем можно объяснить странные шумы. Однажды мы с Адамом взялись за дело для «По следам призраков», в котором пытались объяснить жуткие происшествия в квартире над рестораном в Нью-Джерси. Нам пришлось там переночевать. Посреди ночи я услышала скрежет, схватила тепловизионную камеру, и обнаружила животное внутри стены. То же самое произошло еще до моего дебюта на телевидении, когда я помогала проводить исследования в ресторане в Южной Калифорнии. Владельцы считали, что там обитает призрак. Они каждый день находили на полу разбитые стекла и понятия не имели, почему это происходит. Наша команда установила на ночь DVR-камеру, и на записи мы увидели крысу которая залезла по стене на полку за стаканы и сбивала их. Владельцы ресторана понятия не имели, по крайней мере, они так сказали, что у них водятся крысы. Когда я встречаю людей, которые интересуются призраками, одна из самых распространенных просьб — посмотреть на фотографию, где, как они уверены, есть сверхъестественное присутствие. Они надеются, что я подтвержу их теорию и замечу нечто странное в кадре. Я всегда прошу людей не показывать мне фотографии с призраками, если только они не хотят разочароваться в их отсутствии. Слишком легко принять пыль, тени или отражение за что-то более интересное. Опровержение присутствия паранормального на фото — один из самых нелюбимых аспектов исследований. Поскольку меня не было на месте в момент съемки, Я не могу установить истинность происходящего и поручиться за слова людей. Есть слишком много примеров, когда люди утверждают, якобы размытой фигуры женщины на заднем плане определенно там не было, когда в действительности она есть на других фотографиях с того же события. Ее просто не заметили. Такое часто случается во время туров по местам с паранормальным, как Геттисберг, штат Пенсильвания, или Уильямсберг, штат Виргиния. Люди ищут призраков на каждом углу и готовы поверить, что тень на заднем плане их фото действительно некая сущность. Вы впрямь проверили всех 20 человек и их местонахождение в вашей группе в момент съемки, чтобы быть уверенными, что там никого не было? Когда речь идет о фотографиях с призраками и других сверхъестественных проявлениях, имеют место два распространенных психологических феномена. Один из них — парейдалия, склонность видеть образы и изображения, например, в облаках или абстрактных узорах. Человеческий мозг способен распознавать лица, поэтому мы можем проецировать их на разные предметы. Это связано с апофенией, термином, введенным немецким психиатром Клаусом Конрадом в 1958 году. В статье о ранних стадиях шизофрении Конрад определил ее как способность устанавливать связи между вещами, которые никак не связаны и не соотносятся между собой. Особенно часто такие изображения связывают с религией, и люди видят их в своей пище. В 2004 году женщина из Флориды продала в казино жареный сыр, на котором, по ее мнению, было изображение Девы Марии, за 28 тысяч долларов. Эта история привлекла внимание СМИ. Вышел даже эпизод сериала «Хор» под названием «Жареный сырный Иисус». «Хор» — американский телесериал в жанре драмы и комедии с элементами мюзикла. В центре сюжета «Школьный хор» вымышленной средней школы выходил на экраны с 2009 по 2015 год. Но это далеко не единственный случай, Заявлялось, что найденная в Нешвилле, штат Теннесси, булочка с корицей похожа на мать Терезу, а на чудо-лепешке в Нью-Мексико и сожженной рыбной палочки в Антарио изображен Иисус. Дважды, один раз в Индии и один в Англии, женщины утверждали, что семена на разрезанном баклажане образуют слово «Аллах». Так что, если вы видите на фотографии нечто несуществующее, вы не сошли с ума. Вероятно, не сошли с ума, я не врач. Не воспринимайте мои слова как абсолютную истину. Ваш мозг ищет что-то, и ваша открытость к паранормальному подсказывает ему сверхъестественные ответы. Хотя пареидалия заставляет людей видеть несуществующее, есть еще один похожий психологический феномен, когда вы не видите того, что есть на самом деле. Это называется селективным вниманием. В данном случае человеческий мозг склонен сосредотачиваться только на одном аспекте происходящего, исключая все остальное. Чтобы понять, как это работает, посмотрите известный ролик исследователей из Гарварда, Кристофера Шабриса и Дэниеля Саймонса под названием «The Monkey Business Illusion». В этом видео шесть человек играют в баскетбол, трое в белых футболках и трое в черных. Вам предлагается посчитать, сколько раз люди в белых футболках бросили мяч. Пока вы сосредоточены на выполнении этого задания, в кадре появляется человек в костюме гориллы, бьет себя кулаками в грудь и исчезает. После окончания сценки в видео объясняется, что около половины людей, посмотревших его впервые, если они не слышали об этом эксперименте раньше, не замечают гориллу, потому что сосредоточены на мяче. Но дальше лучше. Даже если вы слышали об этом эксперименте и знаете, куда смотреть, могли не заметить, как цвет фона в видео меняется, или один из игроков в черном выходит из кадра. Селективное внимание — большая проблема в исследовании паранормальных явлений. Люди ищут то, что хотят увидеть, иногда в ущерб происходящему на самом деле это одна из причин почему меня сейчас меньше интересуют разные исследовательские технологии как и в реальной жизни чем больше вы сосредоточены на экране, тем меньше замечаете все вокруг признаюсь когда фотография оказывается не такой как хотелось бы это разочаровывает вам как исследователю нужно смириться с этим фактом и быть готовым рассматривать и те возможности которые не являются желанным ответом более того Вы должны уметь признавать ошибки, если их совершите. Такое часто случается, когда у людей есть доказательства, и они спрашивают мнение другого исследователя, и он дает более рациональное объяснение фотографии. Часто люди с фото встают в оборону и расстраиваются, вместо того, чтобы попытаться быть открытыми ко всему и извлекать уроки из ситуации. Поэтому, когда меня просят взглянуть на фотографии, даже если это прозвучит грубо, Я прошу не давать их мне, только если они не готовы получить иной ответ, чем загаданные ранее. Обычные вещи могут создавать те самые таинственные образы на фотографиях. Жучки, влага или пятна на объективе, туман или дым в воздухе, волосы или ремешок, висящий перед камерой, или паутина. В интернете есть множество сайтов, где наглядно показано, как та или иная вещь выглядит из-за фотоискажений. Если вы думаете, что сняли нечто паранормальное, убедитесь сначала в наличии того, на что стоит обратить более пристальное внимание. Для меня особенно проблематичны фотографии со сферическими объектами. Я имела дело со световыми аномалиями, которые выглядели как аура и излучали свет видела их собственными глазами и снимала на камеру. Проблема в том, что они не похожи на ауру, которую вы видите на фотографии. Почти всегда это ворсинки ковра, пыль или крошечные пауки, ползающие по линзе. Мы постоянно видим их с помощью DVR-камер. С появлением цифровой фотографии и увеличением резкости изображений аура стала появляться чаще, и почти всегда она является чем-то иным. Еще одна распространенная причина, по которой люди предполагают наличие в их доме паранормального, заключается в том, что для некоторых призрак более простое объяснение, нежели признание проблем со здоровьем. Я получаю множество электронных писем от людей, которые рассказывают о контакте ребенка с паранормальным. Например, их дочь видит тень в своем шкафу, ей страшно спать по ночам одной, и она больше не заходит в свою спальню из-за этого. Они верят в серьезность проблемы и хотят как можно скорее избавиться от тени. Я говорю всегда одно и то же. Что думает ваш педиатр? Часто такой ответ их возмущает. Они расстраиваются из-за других возможных объяснений. Я никогда не понимала подобного. Дети все время видят разные вещи. Разве вы не хотите, чтобы это было обычным детским поведением, а не настоящим призраком, беспокоящим вашего ребенка ночи напролет? Существует широкий спектр физических проблем, которые можно принять за сверхъестественные проявления. Сонный паралич и галлюцинации во сне имеют важное значение. В таком состоянии люди просыпаются, совершенно не двигаться и видят ужасные галлюцинации. Легко предположить, что в комнате есть что-то зловещее, являющееся причиной всему. Я знаю это, потому что сама испытывала подобное. Иногда я просыпаюсь совершенно не в силах пошевелиться и вижу огромных пауков, ползущих по подушке к моему лицу. Если не знать об этих явлениях, можно принять их за паранормальную активность. Очень страшно такое испытывать, особенно когда ты в полудреме, а не в полностью осознанном состоянии. Я слышала и о людях, вышедших из комы или отключенных от аппарата искусственной вентиляции легких, которые сообщали об увиденном и услышанном, которое выходило за рамки естественного. Известно, что окись углерода и плесень также вызывают галлюцинации. Сара Кумпс — психотерапевт, изучающая взаимосвязь паранормальных явлений и психических заболеваний. Есть целый перечень диагнозов, включающих слуховые, зрительные и даже тактильные галлюцинации — которые можно легко принять за сверхъестественную активность. Она считает, при исследовании дома иногда имеет смысл рассматривать проблемы с психическим здоровьем как возможное объяснение ситуации. Чтобы быть уверенным, что это действительно паранормальное явление, а это значит, нет никакого другого объяснения, было бы халатностью не исключить сперва психическое расстройство. У меня в практике есть множество примеров, когда происходящее в доме было связано с живущими в нем людьми, а не со сверхъестественным. Чаще всего это случается тогда, когда родители считают, будто их детей преследуют призрак или они одержимы. Они хотят провести спиритический сеанс, но отказываются от медицинского вмешательства. Когда я предлагала позвонить врачу, некоторые впадали в ярость и пытались публично обвинить меня за совет получить заключение врача. — Это корыстное когнитивное искажение, — объяснила Сара. — Эти люди хотят верить в преследование призраками, вместо того, чтобы признать проблему, которую нельзя решить с помощью чего-то столь же простого, как исследование паранормальных явлений. — Поясню, дабы избежать недопонимания. Я не утверждаю, что предполагаемое присутствие в вашем доме — причина для беспокойства по поводу вашего психического или физического здоровья. Речь идет об очень узком и конкретном ряде обстоятельств, когда во время исследования дома я находила доказательства, которые не соотносились с происходящим в семье или больше походили на проблему со здоровьем, чем преследование призраком. Я также не утверждаю, что если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, то в этом что-то не так. Общественное осуждение психических особенностей неоправданно и несправедливо. Я просто хочу показать ситуации, в которых вам или вашей семье было бы полезно проконсультироваться с врачом или специалистом в области психиатрии. Часто проблемы со здоровьем являются лишь частью беды. Паранормальное присутствие вызывает стресс редко бывает так, что люди с плохим здоровьем находятся в тревожном состоянии из-за повышенного напряжения и проблем в доме. Определенно есть случаи, когда объяснение паранормальной активности проливает свет только на часть проблемы. Из уважения к частной жизни людей мы редко транслируем такие разговоры в родственных душах. Но это происходит чаще, чем вы думаете. Существует множество приходящих и «или», поддающихся лечению состояний, которые могут сопровождаться зрительными или слуховыми галлюцинациями. Сара приводит в пример тяжелые депрессивные расстройства. Почти у каждого наступает момент в жизни, когда он впадет в депрессию. Если это состояние достаточно тяжелое, оно может влиять на уровни нейромедиаторов мозга и вызывать психотические симптомы, включая галлюцинации и бред. Нейромедиаторы — биологически активные химические вещества, которые выделяются в окончаниях одних нейронов и, проходя по длинным отросткам нервных клеток, возбуждают соседние. Мы до сих пор не знаем точно, почему это происходит. Одна из гипотез — нарушение в рецепторах серотонина и дофамина, которые играют ключевую роль в регулировании настроения, может вызвать галлюцинаторные эффекты. Сара уточняет. Это справедливо в отношении долгосрочных хронических расстройств настроения, как биполярные расстройства, шизофрения и шизоаффективное расстройство. каждая из которых часто проявляется галлюцинаторными и бредовыми симптомами, если их не лечить. Шизоаффективные расстройства — психическое расстройство, сочетающее в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства. Человек в таком случае страдает от психозов и колебаний настроения. Употребление психоактивных веществ или прекращение зависимости могут также влиять на химический состав мозга аналогичным образом, хотя и являются непосредственным проявлением эффекта от проглоченного рекреационного вещества. Еще одна вещь, которую следует учитывать — роль травмирующих событий в восприятии и принятии нашего взаимодействия с миром. Травма, особенно полученная в детстве, и последующие посттравматическое стрессовое расстройство могут вызывать длительные эмоциональные проблемы, в том числе для членов семьи человека, непосредственно пережившего травму. Истории, которые слышала Сара от людей, заявляющих о сверхъестественном присутствии, терроризирующем семью, Чаще всего происходит во время травмирующих событий, которые вызвали длительную боль. Это очень трудно принять и гораздо легче сказать, что причина происходящего — что-то другое. Нельзя обвинить в преследовании призраком, и это абсолютно не контролируется. Открыться перед уязвимостью, стыдом и чувством вины, которые часто сопровождают физическое, сексуальное насилие или насилие в семье — независимо от того, причинено ли оно вам или кому-то близкому, невероятно сложно. Могут потребоваться годы тяжелой высокоэмоциональной терапии, чтобы это преодолеть. Горе и тяжелая утрата могут оказывать подобный эффект, по словам Сары. Это не депрессия в классическом смысле слова. Но процесс преодоления горя часто приводит к очень сильному, тяжелому и болезненному депрессивному состоянию, которое также может привести к галлюцинациям. Обычно оно связано с потерей любимого человека. Как правило, со временем проходит. Это все еще считается нормальным процессом. Тем не менее, и это может быть уже мое собственное когнитивное искажение человека, верящего в загробную жизнь, я также думаю что вы можете воспринимать любое ощущение или сущность, оставшиеся от этого человека. Есть период времени, когда он все еще может общаться с вами. Таким образом, я никогда не описываю опыт клиента, потерявшего близкого человека, как чистые галлюцинации. Не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто все паранормальные явления можно списать со счетов проблемами с психическим здоровьем, добавила Сара. Я, несомненно, верю в сверхъестественное. Но также, думаю, 99% того, о чем сообщают люди, объясняется более приземленными вещами. Как и я, Сара считает, что отсеивание не сверхъестественного делает нахождение того единственного процента паранормального еще более значимым. Даже в ситуациях без проблем со здоровьем Были случаи, когда домовладельцы не хотели слышать результаты, которые мы с Адамом для них получили в ходе нашего исследования. Помните, я говорила про ощущение, что в большинстве случаев у клиентов есть свое решение проблемы? В моей практике определенно было несколько примеров, когда домовладельцы чувствовали себя так, будто не получили желаемого. Обычно это происходит, когда результаты исследования не так впечатляют, как хотелось бы. Никто не вызывает охотника за призраками, чтобы услышать о проблемах с водопроводом. Если вы просите провести паранормальные исследования то потому что действительно верите в ненормальность происходящего. Я понимаю разочарование людей, когда это оказывается не так. Но я всю свою жизнь посвятила изучению призраков из-за веры в них, поэтому если я сижу и говорю вам, что не нашла ничего в вашем доме, вероятно, так оно и есть. Только люди не хотят этого слышать. Они возмущаются или злятся, потому что им нужно другое объяснение, и они не принимают всерьез доказательства и результаты, которые мы обнаружили. На самом деле они испытывают предвзятость подтверждения. Это одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются специалисты в нашей области. Людям так сильно хочется, чтобы с ними происходило нечто паранормальное, что они изобретают то, чего нет. Со стороны, очевидно, доказательства не привели к выводу о наличии в «Доме призраков», но люди настолько отчаянно хотят иного результата, что говорят что угодно, лишь бы доказать вашу неправоту. Были и те, кто пытался дискредитировать меня из-за этого или потому что тень на фотографии, по их мнению, призрак, а не статуя в саду. В подобных ситуациях можно предоставить им тысячу рациональных объяснений, но они будут цепляться за призрачную теорию, даже если это выставит нас, исследователей, в плохом свете. Естественно, мы хотим найти призраков, но к нам не было бы доверия в этой области без критического отношения к работе. Именно здесь скептицизм Крис Уильямс оказался невероятно полезным. Она всегда следила за предвзятостью в подтверждениях и была чрезвычайно бдительна, чтобы убедиться в отсутствии других возможных объяснений, наблюдаемого нами, кроме паранормального. Тем не менее, я заметила сдвиг в образе мышления публики за время на шоу. Вначале люди спрашивали нас, исключили ли мы все возможности, проверили ли окна, двери, сквозняк в комнате. Но к моему уходу из шоу никто не хотел слышать эти объяснения. Когда я говорила, что дверь хлопает из-за ветра, мне отвечали, это определенно был демон или призрак, и никак иначе. Они заявляли, что я не понимаю, о чем говорю, в то время как именно я находилась там, а они наблюдали по телевизору за моим исследованием. Не менее важный фактор заключается в том, что теоретически при определенных обстоятельствах мы сами можем создавать призраков. В 1972 году группа исследователей из Канады провела знаменитый эксперимент «Филиппа», в котором участники написали историю и предысторию призрака и, по сути, оживили его своей волей. Джон Тенни объяснил суть этого опыта, Они нарисовали картинки с изображением духа, а затем попытались связаться с ним. Постепенно, в течение нескольких месяцев, они начали входить в контакт с созданным ими человеком — Филиппом Эйлсфордом. Они придумали его образ, а затем стали ощущать активность, имитирующую их восприятие этого призрака. Идея изобрести призрака может показаться безумной, но это определенно возможно в моей практике были намеренные и непреднамеренные случаи, подобные этому эксперименту. Джон рассказал, что эта идея восходит к исследователю по имени Т. К. Летбридж. Его теория заключалась в следующем. Шок, испытанный человеком в результате травмирующего события или наблюдения за ним, может оставить определенный след в том помещении. Когда туда входит кто-то другой, Он испытывает чувство паники или страха того самого человека и усиливает переживания. С годами эта энергия начинает формировать некую личность. Когда люди пытаются дать ей имя или поговорить с ней, как с человеком, объект в этом месте принимает личность, которая, как говорят, ему присуща. Настоящего призрака нет — но в конечном итоге это место становится полным людей, исследующих его на предмет паранормального», — добавил он. «Это называется эгрегором». «Эгрегор» — понятие и концепция в оккультизме и эзотерике, означающее нефизическую сущность и групповое биополе. «Я встречала одного на корабле Куин Мэри» бывшем круизном лайнере, ставшем теперь отелем в Лонг-Бич, штат Калифорния. Корабль, который иногда называют «серым призраком», был спущен на воду в 1934 году и до 1967 года курсировал по Атлантическому океану. У него долгая и жуткая история. Во время Второй мировой войны пассажирский корабль использовался для перевозки солдат. В 1942 году, когда 15 тысяч солдат плыли на нем из Нью-Йорка в Шотландию, лайнер, тогда еще Куин-Мэри, трансатлантический лайнер РМС, столкнулся со своим кораблем сопровождения Кюрасао, легкий крейсер класса С, HMS, у берегов Ирландии. Он разбил меньший корабль на пополам и более 300 человек на борту Кюрасао утонули. Существует много других примеров ужасных смертей, связанных с океанским лайнером, по крайней мере 49, если быть точным, и многие из них трудно подтвердить. Есть истории о девушке, утонувшей в плавательном бассейне корабля, и о работнике котельной, который был разрезан пополам, опустившейся на него тяжелой дверью. Одна особенно жуткая легенда повествует о человеке, арестованном на борту и запертом в одиночестве в каюте. Позже его нашли полностью выпотрошенным, чего он никак не смог бы сделать сам с собой. Вы не удивитесь, что на судне, которое было постоянно пришвартовано как плавучий отель и музей в порту Лонг-Бич, имеется множество призраков, бродящих по коридорам. Я видела многих из них. В мой последний раз там лампа в каюте постоянно включалась и выключалась, что казалось довольно преднамеренным. Любопытно. На корабле есть нечто сверхъестественное, но не призрак. После списания корабля его выкупила компания «Дисней», желавшая создать тематический парк на море. Сотрудники компании использовали одну из кают B-340, в качестве прототипа особняка с привидениями. Они обставили все так, чтобы половицы скрипели, когда по ним никто не ходил, краны включались и выключались сами по себе, а в зеркале появлялись жуткие лица. Если вы знаете про мою любовь к Диснею, то можете представить, как я мечтала, чтобы эту идею воплотили в жизнь. Но проект оказался невыгодным, и его закрыли. Однако в каюте все еще находилась интеллектуальная собственность Диснея, так что ее заперли на долгие годы. А поскольку каюта всегда была загадочно заперта, и всем была известна история корабля и его паранормальная репутация, Би-340 стала известна как комната с призраками. Люди искали на борту сверхъестественное и всегда шли к Би-340. Они постоянно искали там призраков и приписывали этому месту отрицательную энергетику. Постепенно в номере стало что-то формироваться. В прошлый раз, когда мы устраивали мероприятие «Стрэндж Эскейпс» на Куин Мэри, Грег и Дана Ньюкирк и Джон Тенни проводили исследования в той каюте. На протяжении ночи люди небольшими группками исследовали место, задавая вопросы в темноте и, надеясь, получить ответы грек и Дана принесли некоторые свои атрибуты из выездного музея паранормальных явлений и оккультизма, а Дана использовала карты Таро, чтобы считать энергию в комнате и помочь направить вопросы. Ответы, полученные ими, оказались совсем нелогичными. Единственной связующей линией были разочарование и гнев. Каждый раз, когда они спрашивали имя, ничего не происходило. Это был один из немногих вопросов, на который вообще не получено ответа. «Почему ты не можешь назвать нам свое имя?» — спросил Грег. «Если у тебя нет имени, сейчас самое подходящее время, чтобы дать его себе». «Суматоха» — было единственным, что мы услышали. Они поняли, что имеют дело с эгрегором, сформировавшимся из всего того негатива, который люди приписывали этой каюте. Он не назвал своего имени, потому что его и не было. Когда у вас есть такое место, ставшее настолько известным из-за обитающих в нем призраков, люди приходят туда с повышенным ожиданием чего-то сверхъестественного. В отеле увеличилось количество призрачных туров и жутких ощущений, которые можно от них получить. Владельцы... Поддержали легенду Би-340, зайдя настолько далеко, что разместили там жуткие фотографии и украсили стены историями о призраках от постояльцев. Когда вы входите, на столе перед вами лежит спиритическая доска и хрустальный шар. Так что, конечно, сразу же начнешь нервничать, беспокоиться и ждать, что что-то случится. Думать обо всех плохих сценариях, которые могут произойти, и эти переживания оставляют свой след. Энергия превращается в мыслеформу, имитирующую предполагаемые действия в этой каюте. Эгрегор лайнера Куин Мэри был относительно безобидным. Насколько мне было известно, он ничего плохого не делал, кроме как время от времени появлялся в комнате. Однако в одном из эпизодов третьего сезона «Родственных душ» мы обнаружили, что он намного сильнее и опаснее. Мы с Адамом много раз бывали в гостинице The Inn at Belvoir Winery в Либерти, штат Миссури, прежде чем сняли там эпизод родственных душ. На участке площадью 68 гектаров раньше располагался Odd Fellows Home, известный дом с паранормальными явлениями. Я провела там много мероприятий Strange Escapes, Владельцы заметили значительный всплеск активности, который имел заметный негативный оттенок, поэтому нас и попросили исследовать это место. Участок состоит из четырех зданий. Детского дома, переоборудованного в винодельню и гостиницу, больницы, дома-интерната и дома престарелых, которые находятся в крайне запущенном состоянии. Сюда приезжают амбициозные охотники за призраками, но кроме них... Люди, ищущие призраков, членов своих семей. За всю историю существования этого места там погибло около 20 тысяч человек. Владельцы Джесси и Мелисса сообщили об ощущениях темного присутствия. Особенно в доме престарелых и в морге под домом-интернатом. Там, где раньше слышали только голоса и шаги, теперь появилось много физических проявлений. Что-то толкало и дергало женщин за волосы, а вещи начинали летать от ударов в других комнатах. Нам не потребовалось много времени, чтобы обнаружить присутствие паранормального в гостинице. Еще до начала исследования я вставила новые батарейки в диктофон, и как только его включила, он сразу же отключился. «Вы не хотите, чтобы вас записывали?» — поинтересовался Адам. Потом я что-то заметила в конце коридора. Казалось, там стояла тень. У меня пробежали мурашки по коже. Каждый волосок на моем теле встал дыбом. И, естественно, я пошла прямо к ней. «Ты когда-нибудь задумывался о том, насколько мы сумасшедшие?» — спросила я Адама. «Вон там огромная тень. Дай мне подойти к ней и поставить рядом свой диктофон». Мы прошли через дом престарелых и вошли в примыкающий к нему интернат. Вдруг я услышала вдалеке детский голос. У нас с Адамом сложилось впечатление, будто дух пытается вывести нас из очень плохого места. Что, черт возьми, там такое, раз они хотели нас защитить? «Я понимаю, вы пытаетесь нам помочь», — сказал Адам. «Но у нас нет выбора». В интернате я увидела, как что-то темное ползет по потолку. И это был не человек». Человек так не двигается. Чем бы это ни было, оно определенно пыталось нас напугать. И все это в первую же ночь. На следующий день Чип Коффи и Джон Тенни присоединились к нам, чтобы помочь в исследовании. Мы могли бы неделями просматривать записи дома, но Джон быстро уловил одну странную. В доме был мужчина, проявляющий агрессию. Он замахивался ножом на медсестру, а затем покончил с собой. Как ни странно, мы не смогли узнать его точное имя. В больничных записях, газетных вырезках и на могиле оно было написано шестью разными способами. Той ночью мы снова отправились в дом престарелых и записали ЭГЭ в комнаты 19. Ее было довольно трудно найти, потому что на некоторых дверях не было номеров. Когда мы проходили мимо комнаты с девяткой на двери, Я почувствовала прикосновение к моей спине. Не злобное, а как будто что-то просило меня остановиться на этом месте. Мы приступили к сеансу ЭГФ. — Мы ищем человека, покончившего с собой. фредрик или Фред? В ответ послышалось. — Фред. У нас было несколько фамилий, и Джон перечислил их. — Лидце. — Фред Лидце? Умер несколько десятилетий назад. До того момента его настоящее имя было похоронено вместе с ним. Я ощутила невероятные эмоции, когда мы вернули этому человеку имя. Его присутствие определенно не было угрожающим. Потом мы вернулись в интернат. «Это выводит меня из себя», — сказал Чип, как только мы вошли. «Ты хотел, чтобы мы были здесь, и вот мы тут». Он сразу почувствовал темное присутствие, и мы все услышали тот самый детский голос, пытавшийся вывести нас с Адамом прошлой ночью. «Здесь есть нечто такое, обитающее тут из-за других невинных душ», — заметил Чип, имея в виду темное присутствие, появившееся от паранормальной активности призраков и людей, ищущих их. Он пришел за детьми. Самая мрачная активность и самые жестокие нападения ждали нас в морге. Как только мы спустились туда, Джон наклонил голову, будто пытаясь не натолкнуться на что-то, свисающее из потолка. Но там ничего не было. Адам достал камеру со структурированным освещением. Сущность, ползающая прошлой ночью по потолку, находилась прямо над нами. — Я предупреждал Эми, что пока ничего нет на потолке, я буду спокоен, — заметил позже Джон а сразу же после этого мы увидели ту самую сущность. «Ты держишь нас в темноте», — сказала я на сеансе ЭГФ. «Что ты хочешь сообщить? Как тебя зовут?» «Тишина». «У тебя есть имя?» — задал вопрос Адам. «Тишина». «Ты знаешь, кто такой Чип?» «Я Чип». «Ты мог бы избавить нас от хлопот, уйдя прямо сейчас самостоятельно» предложил Адам. Что-то схватило Чипа за руку. Ответ в диктофоне был громким и озлобленным, но не похожим на слова. Чувствовалось сильное волнение. Оно пыталось собрать информацию о нас и выяснить, на что мы способны. Осознав, что оно имитирует наши действия, мы поняли — это Эгрегор. «Довольно редкое явление», — объяснил Джон. Оно может быть вызвано опасениями и страхами людей и может становиться более мощным, поскольку поглощает огромную энергетику, окутывающую это место. После окончания дела Джон добавил, что существо реагировало на наши эмоции. Чем больше мы боялись, тем мрачнее становились его ответы и тем сильнее Эгрегор контактировал с нами физически. Он слушал нас и пытался стать тем, чем мы хотели его видеть. Мы намеревались повлиять на происходящее в здании. Под намерением Джон не имел в виду, что мы хотели, чтобы там было что-то ужасное. Скорее, верили, что оно уже находилось там. Чем больше мы верили, тем страшнее становилось его поведение. Эгрегор становился сильнее по мере того, как люди делились своими историями о пережитом там. Следующий, кто войдет туда, столкнется с чем-то еще более серьезным. Их ожидания будут основываться на уже усиленных страхах других людей. В моей практике это была одна из самых негативных встреч с призраком, созданным накопившейся отрицательной энергетикой. Становясь сильнее, он мог поглощать энергию других духов, как дети в приюте. Вот что имел в виду и Грегор, когда сказал, что пришел за детьми. Единственный способ заставить эту сущность уйти — атаковать ее положительной энергией. На следующий день мы собрали всех, кого смогли, с хорошим опытом в Беллу-Уар. Мы попросили помочь наполнить интернат всеми счастливыми событиями, пережитыми там. «Я хочу, чтобы вы, ребята, подумали о самых приятных и положительных впечатлениях, связанных с этим местом», — сказала я. «И я хочу, чтобы вы представили этот свет в себе». Наполните им здание. «Повторяйте за мной. Тебе не рады. Ты изгнан», — попросил Адам. Когда мы сформировали позитивное поле и наполнили им здание, я почувствовала, сработало. Сразу стало легче. Но владельцам придется поддерживать поток положительной энергии, чтобы сдерживать эгрегора. Иногда призраком может оказаться животное. В одном из эпизодов «По следам призраков» мы работали в Джефферсон-Сити, штат Миссури, в государственной тюрьме. Она была открыта в 1836 году. В ней содержались заключенные в течение 168 лет до ее закрытия в 2004 году. В журнале «Тайм» ее однажды назвали «самыми кровавыми 47-ю акрами в Америке» за долгую историю жестоких беспорядков и смертных казней. Мы с Адамом вместе занимались исследованием в одной из комнат и услышали шум. Камеры не были подключены. Нельзя же просить призраков появляться только во время съемок. Но мы все равно пошли проверить. Наличие в тюрьме подземных камер даст вам понять, какое это было мерзкое место. И, конечно, мы направились по темному коридору к источнику шума. По мере нашего приближения в полном одиночестве, звуки становились все громче и громче. С нами не было оператора, и никто не узнал бы, случись что-то действительно ужасное. Мы подошли ближе, еще ближе. И тут из мусорного бака выскочил огромный енот и бросился прямо на нас. Мы никогда в жизни не бегали так быстро. Перепрыгнули целый лестничный пролет. Это было безумие. Так что да. Не всегда перед вами призрак, но страшно бывает всегда.